Владимир Кретов. «Аддон» 2.0. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. Ночью я проснулся от какого-то скрежета. Шел он со стороны главного входа в наш поселок. И ведь мерзкий такой. Что ж, передергиваешься от него? Да печенок прям пробирает. Я встал с кровати, по-быстрому нацепил шмотки из инвентаря и, немного подумав, накинул сверху еще и обычную толстовку. Благо, тут она висела в шкафу на видном месте. Сейчас ночью не так уж и жарко, так что лишнее она точно не будет. Глянул на время в телефоне. Четыре утра. Ну да, самый холод. Выйти из комнаты, столкнулся нос к носу с Серафимом. Тот с заспанной физиономией прямо в труселях выглядывал из своей комнаты. Со мной сразу флешбэк приключился. Голый кузнец у меня на руках. Потом он же в шортах на моем плече. Я уж головой мотнул, выкидывая из головы эти кадры. Блин, неужто теперь такие флэшбэки будут каждый раз, как только я не одетого Серафима увижу? На пляже, например. Ну, нафиг. Кузнец, увидев меня, спросил. Чего там? С улицы раздался особо громкий скрип. Я повернул голову в сторону звука и пожал плечами. Пока не знаю, сейчас проверю. Серафим кивнул мне. Давай, я с тобой? Но в ответ я покачал головой. Не, пока по уровням не прокачаетесь, никаких «давай, я с тобой». Входную дверь не открывай, а лучшей дверь в комнату запри. Никакой самодеятельности, договорились?» Кузнец постоял пару секунд, раздумывая, но в итоге кивнул. «Хорошо». Я же спустился вниз и вышел из дома на улицу. Скрип от металлических ворот сразу стал громче. «Блин, надо идти проверять». На секунду почувствовал себя героем кинофильма который идет проверять что там случилось а его съедает какая то хрена тень ну как чувство пришло так и ушло Эта хрена тень сейчас должна меня бояться а не наоборот ну а в крайнем случае я всегда могу сбежать ветерок прокатившись по газону и по моим ногам задул мне под толстовку я поежился и заправил ее в штаны надо выдвигаться и разобраться совсем поскорее а то сегодня ночью как то слишком зябко поднял голову наверх, на небе ярко светил полумесяц. Понятно, на небе не облачко, оттого и так прохладно. Поспешив в сторону ворот, я задумался о вчерашнем вечере. Внутри как-то сразу стало тепло, несмотря на прохладный ветер. Я окунулся в воспоминания. Мы с Настей все-таки нашли сметану, я затащил ее к себе домой и накормил вкуснейшим грибным соусом. Правда, гречку к этому соусу варила сама Настя. Ну, и это, кстати, было достаточно приятно потолкаться на одной кухне. А когда я проводил девушку поздно вечером к ее дому, она не спешила заходить внутрь. Стояла со мной перед порогом, слушала мой спич вроде бы про отличие деревянного дома от кирпичного и немножко нервно теребила в ладонях связку ключей от дома. Я тогда замер на середине повествования. Понял, что обсуждение особенностей деревянного сруба сейчас лишнее и поцеловал Настю. Та отозвалась на поцелуй крепко обняв меня за поясницу. Очередной порыв холодного воздуха выветрил у меня из головы воспоминания, вернув в ночную реальность. Что-то давно скрежет и не слышно. Только я об этом подумал, как раздался длинный секунды на три скрежет. Ну, сейчас посмотрим, что это такое. Как раз почти до ворот добрался. Дойдя до источника ночного шума, я взлетел вверх и заглянул за верхний край ворот. Хоть сейчас и не светло, как днем, но полумесяц светит очень ярко. Так что удалось рассмотреть, что там за воротами. А там и правда находилась какая-то хрена тень. Это была бледная тварюга с двумя ногами и руками, но почему-то на четвереньках. Зубастый Харри с двумя дырками под нос и полностью отсутствующими глазами. Вгляделся. Ночной следопыт. 157 уровень. Манекен подвигал своим подобием крыльев носа, затем провел лапы с огромными когтями по металлическому забору, издавая тот самый скрежет. Меня аж перекосило. Вдруг тварюга, втянув глубоко носом, подняла свою башку в мою сторону, и на месте, где должны были находиться ее глаза, зажглись красные, просвечивающие сквозь кожу огоньки. Ну, здрасте! Тварюга тут же подобралась, пригнулась к асфальту, и, оттолкнувшись своими мощными задними лапами, Прыгнула в мою сторону, причем прыгнула с высокой скоростью. Но я среагировал четко, почти на автомате, мигнул китком, и тварь уже с двумя кусками улетела дальше, на территорию поселка. Ночной следопыт убит, получен опыт, плюс один уровень. Фух, а это было опасно. Если бы над воротами свою физиономию засветил не я, а кто-то другой, все бы могло закончиться печально. Только я об этом подумал, как в пятидесяти метрах от стены зажглось еще с десяток пар таких же глаз. «Ядрен батон!» Я тут же метнулся к земле и вырубил полет. Глянул, сколько мне осталось очков в действии. Девятнадцать очков. Вроде нормально должно хватить. Я отбежал от ворот метров на пятнадцать и стал всматриваться в полосу над воротами и над забором. И долго это делать не пришлось. Совершенно беззвучно над воротами пролетела голая туша манекена, И так же беззвучно приземлилась на асфальт. Самортизировав, следопыт повернул ко мне свою харю с горящими на ней глазами. И тут же над стеной пролетела вторая туша, затем еще и еще одна. «Таааа!» Я непроизвольно сделал два шага назад и зачем-то приподнял вверх кулаки. Теперь полная сосредоточенность. Ведь одно попадание по мне, и мне этого может хватить. первый тварь метнулась ко мне. Я встретил ее в нематериальном состоянии, и когда она провалилась вглубь меня, отключил умение. «Ночной следопыт убит. Получен опыт. Плюс один уровень». Вышло неудачно. Я застрял в твари и меня по инерции утащило вслед за ней, протащило брюхом по асфальту и зажало ноги так, что мгновенно было не выбраться. А вторая тварега уже летела в мою сторону, замахнувшись своей когтистой лапой. «Да хрен тебе!» Использовав полет и кидок, одновременно взлетел вперед, Засадил манекену кулаком по жбану, лишая тварь куска мозга, и отступил влево, давай туши пролететь дальше. «Ночной следопыт убит. Получен опыт. Плюс один уровень». Даже перевести дыхание не успел, как китком располовил следующую тварь. «Ночной следопыт убит. Получен опыт. Плюс два уровня». Стоя на асфальте и, тяжело дыша, я осматривал 10 туш. Ночных следопытов, валяющихся в непосредственной близости от меня на асфальте. В одном месте были даже три туши, сваленные одна на другую. По-быстрому облутал туши и глянул. Сколько у меня осталось очков действия? Шесть. Ну так тютелька в тютельку. По сути, моих очков мне не хватает. Было бы твари не десять, а, скажем, двадцать, и мне конец. Так что надо еще очков действия вкачивать. И, кстати, есть на что. Заглянул в уровни. Плюс четырнадцать уровней за две минуты боя. Экспресс-прокачка, Блин! «Опасная, конечно, кто же спорит, но какая же быстрая?» «Да надо что-то придумать для моих, найти им место для прокачки. А вот мне прокачиваться на высокоуровневых манекенах — самое оно!» Этот бой показал, что я со своими умениями более-менее освоился. Действовал, может, и не идеально, расходовал очки действий не всегда максимально рационально, но никто из этих тварей меня даже не оцарапал, вроде». Перевел взгляд вниз на толстовку. М да, ей конец. То, что она вся обляпана кровью тварей, это еще ладно. Но она еще и в сантиметров 20 дырку на пузе имеет. Меня когда по асфальту протащило, тогда ее и порвало. Я стянул толстовку через голову и швырнул на асфальт рядом с одним из следопытов. Потом уберу, когда от туши избавляться будем. Хоть за эти минуты бои на улице жаркой не стало, но мне даже самой малость не было прохладно. Видать, бешено стучащее из-за адреналина сердце так разогнало кровь по моим жилам, что прохладно мне станет нескоро. Осмотрел свое тело дальше. Все верно, даже царапинки нет. Ну что ж, это ночное приключение оказалось для меня очень неожиданным. Но я им доволен. С этого момента уверенность в моих силах сильно подросла. Мое внимание привлек свет, который зажегся в одном из домиков. Повернул туда голову. «Это дом Артема с Настей». «Ну, неудивительно, что от скрежета проснулись не только мы с Серафимом. Ладно, пойду успокою всех и, в награду, за то, что я отлично поработал, наконец посплю».